Тирай Жозеф 1715-1778 советник парижского парламента, как сторонник партии двора назначен в 1755-м докладчиком, в 1769-м генеральный контролер. Страница 364. -я. Тиберий Клавдий Нерон 42 год до нашей эры тридцать седьмой нашей эры римский император за которым укрепилась слава Тирана страница двести десятая Тит Ливий пятьдесят девятый год до нашей эры девятнадцатый нашей эры римский историк написавший историю Рима в 142 сорока двух книгах из которых до нас дошло тридцать пять страница двести Толстой Николай Александрович граф умер в тысяча восемьсот Обергов Маршал. Брат чрезвычайного посла в Париже. Страница 194. Толстой Петр Александрович. Граф. 1761-1844. Генерал. С октября 1807 по октябрь 1808 года был чрезвычайным послом в Париже. Придерживался антифранцузской ориентации после свидания в Эрфурте был отозван. Страница 184-194. Томас Сен Луи, 1619-1695. Преподаватель богословия и автор множества работ по церковной истории. Здесь идет речь об его сочинении «Древняя и новая церковная дисциплина в отношении бенефиций», вышедшем в Париже в 1678 -м. страница 239 -я. Трубецкой Василий Сергеевич, князь 1776-1841. Генерал-адъютант Александра I сопровождал императора в поездках на свидания в Тельзит, на конгрессы в Вену, Ахен и Верону. Николаем I назначен сенатором и затем членом Государственного совета. Страница 194. 3 день. Шарль Монтеньи 1733-1777. Одно время генеральный интендант по финансам. Страница 113. Тур-Дю-Пен-Гувернем. Фредерик Серафим маркиз 1758-1837 годы. Французский политический деятель. При империи префект Брюсселе. После реставрации занимал дипломатические посты. Был секретарем французского посольства в Вене. Страница триста тридцатая. Турни Таксис Тереза, княгиня, дочь великого герцога Мекленбукс-Стрелицкого, замужем за князем Карлом Александром Турни Таксис, владетельным имперским князем, потерявшим свои владения после образования Наполеоном рейнской конфедерации. Князья Турни Таксис обладали с 1695 шестьсот девяносто пятого года. Почтовые монополии в германии страница сто девяносто 213. двести двести тюрго ан робер жак барон деон тысяча семьсот двадцать тысяча семьсот восемьдесят первый французский государственный деятель был близок к скине молодость провел в научной работе административная его деятельность началась 1761 году назначением интендантом в Лимош, где он стремился упорядочить местное хозяйство и финансы. В 1774 был назначен генеральным контролером. Будучи сторонником либерально-бюрократической монархии, начал проводить ряд либеральных мер, в том числе, вел свободу торговли хлебом, издал эдикты, направленные к свободному развитию производительных сил, отменил цехи, объявив труд личной собственностью и в то же время запретив рабочим образовывать ассоциации, лишая их во время свободы труда, принадлежащего им прежде права. Однако ему не удалось провести задуманную им систему реформ. Пробыв в министерстве немного более восьми месяцев, Тюрго получил отставку, к радости всех сторонников старого порядка. Его собственную политическую систему очень хорошо выражают приписываемые ему слова. «Дайте мне пять лет деспотизма, и Франция станет свободной». Страница 113. Убри Петр Яковлевич, 1774-1847. Русский дипломат, поверенный в делах в Париже в 1803-1804 годах. с особой миссией там же в 1806, временно управляющим министерством иностранных дел в 1823-1824 годах страница 174. Уваров Фёдор Петрович 1769-1824 генерал-адъютант Павла I, при котором начал быстро продвигаться вследствие близости с Мачехой, фаворитки Книги Лопухиной. Сопровождал Александра I в Тильзит и в Эрфурт. Страница сто девяносто четвёртая. Удино Николя Шарль герцог Реджью, тысяча семьсот шестьдесят седьмой, тысяча восемьсот сорок седьмой Наполеоновский маршал отличился во время битвы при Ваграме, за которую получил маршальский жезл. В походе тысяча восемьсот двенадцатого года сражался против армии русского генерала Витгенштейна. и во время переправы через Березино помог Наполеону спастись. После реставрации примкнул к Бурбонам и получил звание Пэра. Страница 190-228. Фабер Авраам, 1599-1662, один из виднейших французских военачальников XVII века, маршал. Страница 121. Фен Агафон Джан Франсуа, барон, 1778-1837. Выдвинулся в секретариате Комитета общественного спасения, затем директории и консульства. С 1806-го архивариус при Наполеоне, которого он сопровождал во всех походах вплоть до Ватерлоо, оставил ряд исторических работ, страница 190 -е. Фердинанд IV, 1751-1825, неаполитанский король, царствование его ознаменовалось крайней реакцией. В 1799-м был изгнан французскими войсками из Неаполя, провозглашенного Партинопийского республикой, но при выходе Суворова в Италию был восстановлен. Его жена Мария Каролина, сестра Марии Антуанетты, усугубляла его реакционные тенденции. В 1806 он был вторично изгнан Наполеоном. После своего восстановления в 1815 принял титул короля обеих Сицилий под именем Фердинанда I. Страница 172, 314, 315, 327, 335. Фердинанд VII. 1784-1833 годы жизни. Испанский король. Будучи наследником престола, был в жестокой вражде с Доном Гадоем, любимцем королевы. В 1808 восстание против Гадоя кончилось отречением Карла IV и воцарением его сына Фердинанда VII. Но Наполеон, под предлогом разбирательства ссоры в королевской семье, вызвал всю ее в байону, и здесь... Предательский задержал, а на испанский престол посадил своего брата Иосифа Бонапарта. Фердинанд провел в плену в замке в Валенсе пять лет. В 1813 он был освобожден, вернулся на престол и отменил либеральную конституцию, введенную в его отсутствие. В 1820 году революция заставила его согласиться снова ввести конституцию, Но после французской интервенции 1823-го самодержавие было восстановлено. Фердинанд жестоко расправился с революционерами. Он считался одним из самых жестоких деспотов после наполеоновской эпохи. Страница 180-235. Фиран Антуан Франсуа Клод, граф 1751-1825. До революции был советником Парижского парламента. В 1789 эмигрировал, в эпоху консульства вернулся и жил в уединении до 1814, когда был назначен государственным секретарем. Страница 302. -я. Феш Жозеф. 1763-1839. Дядя Наполеона по его матери Летиции. Был архидиаконом в Айачио на Корсике, но в революционную эпоху сложил сан. И во время первого итальянского похода Наполеона стал комиссаром по снабжению французской армии. В 1799 вернулся в духовное звание, в 1802 стал архиепископом Леонским, а в 1803 кардиналом. Остаток жизни после низложения Наполеона провел в Риме. Страницы 196, 245, 259, 261 Филипп V, 1700-1746. Испанский король с 1713. Внук Людовика XIV, вступил на испанский престол в результате войны за испанское наследство. Основал династию испанских и неаполитанских бурбонов. Страница 222. Фиц Джеймс Мария герцогиня, жена генерал-майора. Страница 98. Флаго Аделаида Мария Эмилия, графиня, впоследствии маркиза Суза Баттелла, 1761-1836, французская писательница. Первый ее муж, граф Лаго, был казнен во время революции. Оставшись без средств, она начала писать романы и вскоре достигла большой популярности. Она вышла вторично замуж за португальского посланника в Париже маркиза Суза Баттелла. Еще до смерти первого мужа она имела толерана сына, графа Флаго, в будущем отца герцога Морни, видного деятеля Второй империи, матерью которого была королева Гуатензия. Страница 146. В Флери 1653-1743 годы французский кардинал пользовался большим политическим влиянием как духовник Людовика XIV и наставник Людовика XV. С 1726 года фактически обладал властью первого министра. Страница 96-239. Флери Анна, герцогиня, родилась в 1721 придворная дама королевы Марии Лещинской. Страница 88. Флери Клод, 1640-1723. Французский аббат, младший наставник королевских сыновей. Автор ряда работ по богословию и истории церкви, страница двести тридцать Флери Клодина маркиза, родилась в тысяча семьсот урожденная Монмаранси Лаваль, страница триста пятьдесятая. Флешье Валентин, тысяча шестьсот тридцать второй, тысяча семьсот десятый, французский епископ, церковный оратор, оставивший несколько исторических трудов, страница двести сорок Фокс, Чарльз Джемс, 1749-1806. Английский государственный деятель, вождь партии Вигов, был неоднократно министром, стоял за примирительную политику в отношении американских колоний, а впоследствии приветствовал революционную Францию. Последний раз стал министром в 1806 году после смерти Пита в должности стать секретаря по иностранным делам в кабинете Гренвилля. Он начал было переговоры с Наполеоном, но не успев довести их до конца, умер. Страница 134, 142, 163, 174. Фонсман Этьен, 1694-1775. Младший гувернер герцога Луи Филиппа Жозефа Шарцкого, впоследствии герцога Орлеанского Филиппа Эгалите. Страница 343. Фонтан Луи Маркиз, 1757-1821. Французский поэт и политический деятель, член законодательного корпуса в 1802 году, его председатель в 1804. После падения Наполеона примкнул к Бурбонам, был назначен пэром и получил титул Маркиза. Страница 204-300. Фонтана Франсуа Луи, 1750-1822. Итальянский кардинал с 1819 до того деятель Варновицкого ордена. В 1810 был французами взят под стражу и пробыл в заключении до 1814 -го года. Страница 245. Фонтенель Бернар Лебовье 1657-1757. Философ, поэт и писатель. Мать его была родной сестрой Корнеля, в его работах отразилось его скептическое миросозерцание и отрицание всякой метафизики, что сближало его, убежденного кортизианца, с рационализмом XVIII века. Дожив почти до ста лет, он застал в конце своей жизни новую просветительскую философию, предвозвестником которой отчасти был он сам. В науке он был больше блестящим популяризатором, чем ученым. Его работа переведена на русский язык Антиохом Кантемиром под заглавием «Разговоры о множестве миров господина Ф. Парижской Академии Наук Секретаря». Страница 107-360. Франц II 1768-1835 Император Священной Римской империи с 1792-го. Принял титул австрийского императора в 1806-м после фактического уничтожения Священной Римской империи. Проводил политику крайней реакции. Страница 197-206-222. Фриту де Сен-Жуст Эммануэль Мари Мишель Филипп 1745-1794. Советник Парижского парламента, оппозиционный двором. Был заточен в крепости, затем избран от дворянства в Генеральные Штаты, где примкнул к третьему сословию. Был сторонником умеренно-либеральной монархии, дважды избирался председателем учредительного собрания. Во время террора был гильотинирован. Страница 365. Фридрих Август I, 1750-1827. Король, а Кюрфюрст, Саксонский, под именем Фридриха Августа III. В 1806 участвовал в войне против Наполеона и по Познаньскому миру получил королевский титул, но должен был войти в Рейнский союз и выставить в 1807 году корпус против России и Пруссии. По заключению Тельзитского мира Фридрих Август I сделан был великим герцогом варшавским, но управление обоих государств было оставлено совершенно раздельным. Страница 180 -я. Фридрих II Великий, 1712-1786, прусский король с 1740-го, страницы 175-179. Фукене Коля, Виконт Мелен и Вомаркис бель Бельиль 1615-1680, главный интендант по финансам Франции, известный расточительностью и взяточничеством. Был свергнут Кольбером, судим и приговорен к изгнанию. Но Людовик XIV заменил ему изгнание по жизненным заключениям, так как выезд его за пределы Франции был опасен из-за знакомства его с государственными делами. В заключении он оставался девятнадцать лет. Страница триста пятьдесят Фюрке Мишель Бувар занимал ряд второстепенных административных должностей в царствование Людовика XV и XVI. В 1787 был некоторое время генеральным контролёром. Страница 113-114-я. Фуше Жозеф Герцег Атранский 1759 1820 годы, французский политический деятель. С самого начала революции был в Нанте горячим членом крайних радикальных клубов. Был выбран в конвент, где примкнул к монтаньярам и голосовал за казнь короля. В 1793-м был отправлен комиссаром конвента в Лион для восстановления там спокойствия после Роэлистского восстания и вместе с коло де арбуа организовал там террор, но затем стал порицать его крайности и участвовал в перевороте 9 Термидора. Назначенный министром полиции в августе 1799 он он порвался своим революционным прошлым и содействовал Бонапарту в перевороте 18 Брюмера. оставался на посту министра полиции до 1802 года и затем с 1804 по 1810 превратил полицию в мощный аппарат защиты диктатуры Наполеона, что тот ценил. Одновременно, предусматривая возможность падения Наполеона, вступил в переговоры с легитимистами, республиканцами и английским правительством. Подозревая его интриги, Наполеон его удалил. По возвращению во Францию Бурбонов – Заявил себя их сторонником, но при возвращении Наполеона с острова Эльбы приветствовал его как избавителя Отечества и был опять назначен министром полиции. После Ватерлоу был членом Временного правительства и содействовал второй реставрации бурбонов. Людовик XVIII назначил его в четвертый раз министром полиции. Однако нападки роялистов на Фуше а за его прошлое побудили Людовика XVIII отправить его в 1815 году посланником в Дрезден, где его настиг декрет об изгнании с Франции как царь и убийцы. Он натурализовался в Австрии, где провел последние годы жизни. Обстоятельная монография Фуши издана в 1901 году в Париже. «Эль Маделин. Фуше, 1759-1820 годы». Страница 156-220-288. Хильдерик III, последний король мировингской династии на престоле франков. В его царствование, длившееся с 742 по 751 год, королевская власть окончательно отступила на задний план перед влиянием фактически правивших домов высших сановников. В 1751 был низложен, и престол перешел к первому королингу майордому Пипину Короткому, страница 242 Хименес Родриго умер в 1247 -м. Испанский кардинал, архиепископ Толецкий, принимал участие в политической жизни, сражался с маврами, написал ряд исторических работ, в том числе «Историю Испании», страница 95-я. Николай Захарович родился в 1779 генерал-майор Флигель-адъютант Павла I, страница 194 -я. Шабан Мария Елизавета – жена графа шабан лапалис придворная дама урожденная толерант тетка автора мемуаров страница сто четырнадцать шале мария франсуаза урожденная росшишуар дочь герцога марртемара в первом браке за мишелем шамильяром маркизом канни от которого она имела дочь будущую бабку второго автора мемуаров страница восемьдесят девять Шампанье Жан-Батист нон герцог Кадорский, 1756-1834, французский государственный деятель, депутат в Генеральных Штатах в 1804-1807 годах, министр внутренних дел и в 1807-1811 годах министр внешних сношений. При реставрации Пер, страницы 181-187-190-215. Шамфор Николас Себастьян, 1741-1794. До революции заслужил некоторую известность как автор нескольких трагедий и стихов. Был близок с Сиесом и Мирабо. Покончил самоубийством при аресте. Страница 104. Шабталь Жан-Антуан Граф Шантелюм, 1756-1832. Известный французский химик, создавший во Франции ряд новых тогда для нее отросли химической промышленности. В 1800-1804 годах министр внутренних дел, учредивший торговые палаты и первую ремесленную школу и проведший почти всю существующую сейчас сеть каналов, ряд шоссе и так далее, Наполеон назначил его сенатором. При реставрации вошел в палату Перов. Страница 166. Шартский герцог, смотри, орлеанский герцог. Шартское герцогиня, смотрим пенс евро. Шато Брэнжан, Батист Вивьен, 1686 тысяча шестьсот восемьдесят шестой, тысяча семьсот семьдесят пятый. Старший метр отель герцога Луи Филиппа Орлеанского, отца Филиппа Эгалите, и затем младший губернатор последнего, страница триста сорок Шварценберг Карл Филипп герцог Крумауский, князь. 1771-1820. Австрийский фельдмаршал участвовал в войнах с Францией в эпоху Республики и Империи. Командовал союзными войсками под Лейпцигом. Страница 297. Шевер Франсуа 1695-1769. Французский генерал, принимавший участие во всех войнах Людовика XV. Страница 121. Шеврес Франсуаза умерла в 1813-м. Статсдама при дворе Наполеона, страница 171 Шенье Мари Жозеф, 1764-1811. Брат поэта Андре Шенье и также поэт, главным образом автор трагедии. Был членом конвента, после 9-го термидора входил в состав Совета 500 и, наконец, при Наполеоне участвовал в трибунате, страница 146 Шиллер Фридрих 1759-1805 годы. Немецкий поэт. Страница 198. Шиммел Пеник Йоганн. Граф. 1761-1825. Голландский государственный деятель. В 1805 после изменения Голландской Конституции, согласно пожеланиям Наполеона, принял верховную власть со званием «Великого пенсионария». После присоединения Голландии к Франции был сенатором. Страница 226-227. Шуазель Этьен Франсуа, граф Стенвиль, герцог. 1719-1785. Министр Людовика XV. Руководил внешней политикой Франции. Пал в борьбе с парламентами. Страница 340. Шуазель Гуфье, Мари Габриэль Флоран О'Гюст, граф. 1752-1817 годы, археолог и дипломат. Вторую часть фамилии прибавил после женитьбы на Марии Гюфье. К революции отнесся враждебно. В 1792-м эмигрировал в Россию, где Павел I назначил его вице-президентом Академии художеств. Во Францию вернулся в 1802-м, при реставрации был назначен пэром и членом Королевского совета. Страница 93-103. Шувалов Павел Андреевич, граф, 1777-1823, участвовал в походе Суворова в Италию и в завоевании Финляндии. С 1808-го генерал-адъютант исполнял неоднократно... дипломатические поручения был отправлен к наполеону после взятия парижа и затем сопровождал его к средиземному морю при отправке его на остров эльбу Страница сто девяносто четыре энзи дель дед лев граф тысяча семьсот семьдесят тысяча восемьсот шестьдесят первый годы жизни саксонский министр иностранных дел в тысяча восемьсот тринадцатьна уполномоенный на венском конгрессе страница триста Эмири Жак-Андре, 1732-1811, настоятель Ордена Святого Сульпиция, старший викарий Парижской епархии, оказывал упорное сопротивление планам Наполеона при заключении конкордата. Страница 239-249. Энгиенгский герцог Луи-Антуан Анри Бурбон, Конде, принц 1772 1804-й последний отпрыск ветви Бурбонов-Конде эмигрировал со своими родителями, служил в райлийской армии своего деда-принца-Конде. После ее ликвидации в 1801-м поселился в Этенгейме. В Баденском герцогстве 15 марта 1804-го был схвачен на чужой территории агентами Наполеона, привезен во Францию и расстрелян как участник раэлистского заговора против империи. Страница 167-189. Эно Шарль Жан Франсуа, известный под именем президента Эно 1685-1770 годы, вступил в судебное сословие. и скоро стал председателем одной из палат Парижского парламента. Известен как автор нескольких поэтических произведений и одной исторической работы, происшедших в свое время впечатления, но утративших вскоре всякое значение. Страница 107. Эйпримениль, Жан-Жак Валл, 1746-1794, советник Парижского парламента и глава группы оппозиционной двору. Попав в генеральные штаты от дворянства, он стал там защитником монархии, Был гильотинирован вместе с женой, Страница триста шестьдесят четвертая, триста семьдесят пятая. Эстисак Мария Герцогиня родилась в 1737 семьсот тридцать седьмом, супруга Обергов мейстера Людовика пятнадцатого, страница восемьдесят восьмая. Ян Субеский, годы жизни тысяча шестьсот двадцать тысяча шестьсот девяносто шестой, польский король, избран сеймом на престол. В 1674-м прославился как полководец блестящими победами над турками. Одна из этих побед в 1683-м спасла Вену, заставив турок снять осаду с австрийской столицы. Для обеспечения успеха в дальнейшей войне с Турцией заключил в 1686 году правление царевны Софьи, вечный мир с Москвой. В народных преданиях сохранял долго ореол героя и рыцаря, Страница 177-я. Ярмут. Лорд, вероятно, Валмоден. Смотри. Конец указателя имен. Конец записи книги Талирана «Мемуары». Старый режим. Великая революция. Империя. Реставрация. Редакции статья Торле. Москва. Издательство Института международных отношений, 1959 год. Запись произведена в отделе записи и тиражирования при Республиканской центральной библиотеке для слепых. Москва. Март 1992 года. Читала Леонтина Бродская.